Глава 9. Жилец говорил тихо, над треснутым полушепотом, шмыгая носом и делая многозначительные паузы. Хорошо чувствовалось, что длинные монологи ему не просто непривычны, а неприятны. Может быть, межпланетный Уркаган произносил сейчас свой первый в жизни длинный монолог. Но сегодня Марат спас капсулу, а вместе с ней — жизнь своего товарища по несчастью, если соучастники убийства могут называть друг друга товарищами. И теперь имел право знать правду. Он пообещал жильцу то же, что и аборигенам. «Или ты все расскажешь, или я убью тебя». Он ожидал грубой отповеди, оскорблений, насмешек, Но старик только ухмыльнулся, попросил двойную дозу мультитоника и воды. Потом стал говорить. Сильно двигал бровями, сглатывал, задумывался, иногда усмехался, иногда вздыхал, но говорил. И, судя по тому, как трудно выходили из него фразы, говорил правду. Все это было давно, сто лет назад. Я был совсем щенок, только-только начинал дела делать. А жидкого Джо знали все и везде. Очень крутой был дядя. Я по сравнению и с ним никто, слабак. У жидкого Джо было сто пятьдесят одних только кибердвойников. По пять-десять на каждой планете. Так он получил и кликуху свою. От любой облавы уходил. Меж камней просачивался. Жидкий, в общем. Его уважали даже люди из КЭР. Тогда были другие времена. Биомашины только входили в обращение. Куда ни плюнь, везде киборги. И оперативники, и охрана в тюрьмах. И шлюхи были искусственные, и чиновники, и халдеи в кабаках, и кто угодно. А Джо плотно работал с хакерами и сам был не дилетант. Любого киборга мог перепрошить за полсекунды. Например. Запускает вирус на сервер центрального грузового порта Атлантиды. И весь таможенный отдел отрубается к свиньям. Две тысячи пластмассовых мальчиков слепнут и глохнут на три часа, понимаешь? Веселый был человек. И очень жестокий. Оспалился на большом деле. Он и его ребята выкрали главного кредитного инспектора Атлантиды. И за четыре минуты изготовили точную копию. Натурального? разложили на атомы, а поддельный успел перевести на номерные счета пятьдесят миллионов, и даже, представь себе, после работы домой к жене поехал. Но жена была не дура и раскусила подмену. Бабы, они внимательные. — Говоря о деле, — велел Марат. — А ты не перебивай. — сварливо проскрипел жилец и покосился на черные от грязи руки Марата. Не поймешь. В общем, Джо попал. Поймали его, закрыли и стали судить. Судили лет десять, потому что ребята из команды Джо сделали все, чтобы его вытащить. То присяжных запугают, то прокурорские базы данных сотрут напрочь. Но приказ был с самого верха — казнить и точка. Кое-как слепили приговор. Высшая мера с конфискацией внутренних органов на нужды федеральной экономики. А в тот же год взяли и меня. На краже двух тонн Ситалла-29. Был такой композит. Сейчас из него стулья делают и детские коляски. А тогда это была засекреченная штука. Только в военных целях. Килограмм обходился в сто тысяч. Привозят меня на тюрьму для особо опасных. Я был, считай, пацан, но люди меня уже знали. Сижу, жду, когда мне мои пять лет общего режима дадут, чтоб на какие-нибудь астероиды отвалить, на рудники молибденовые, и оттуда уже по-тихому года через три откинуться по состоянию здоровья. И вот однажды выдергивают меня из камеры. Ничего не объясняют. Ведут куда-то в подвал. А в подвале смертники сидят. И я тогда здорово обосрался. Открывают дверь. Захожу, смотрю, старичок, метр пятьдесят, полуслепой, ногтей нет, век тоже нет. Смотрит, как филин. Глазами по самому дну мозга моего шарит. Большой силы человек, да. Сейчас таких не делают. Я увидел, что век нет. И сразу понял, кто передо мной. Это дело — веки себе удалять. Как раз с жидкого джо началось. Понятно, что он не спал никогда, а глазные яблоки вставил себе модифицированные, не требующие защиты и смачивания. Смотрит, видит, что у меня тоже ногтей нет. Я хоть и молодой был, но тоже не фраер. — А при чем тут ногти? — спросил Марат. «Идиот — Идиот! — выкрикнул жилец. — Что за манеры у тебя? Сказал же, не перебивай. «Кто из нас всю жизнь по каторгам? Я или ты? Культуру имей, дурень?» «Решил слушать? Слушай! Ты видел хоть одного делового с ногтями? С первого же удачного дела положено ногти себе выдергивать и с розовым мясом ходить, чтобы чувствовать перепады температуры и влажности. Чуйка в нашем деле — главное. Ну и для понта тоже надо» потому что деловому не положено ничего руками делать. Только женщину можно трогать. Остальное западло. Для остального шестерки есть. Если, например, деловой увидит твои черные ногти, он с тобой даже говорить не будет. Марата сжал кулаки. «Я человека похоронил», — тихо сказал он. Голыми руками землю рыл. Еще слово на эту тему. И я тебя тоже похороню. Рядом. — Не возражаю, — твердо ответил старый вор. — Только сначала дослушай. — Будешь слушать или будешь глазами сверкать? — И рассказывать, кого и как ты хоронил. — Не психуй. Жилец пожевал губами, словно собирался плюнуть в стоявшего у стены Марата, и проревел. «Или ты, сопливый тупой щенок, думаешь, что я меньше тебя людей похоронил?» «Нет», — ответил Марат, — «я так не думаю». «Вот и хорошо. Умолкни теперь и внимательно слушай дядю». Великий вор медленно выдохнул, успокаиваясь. Судя по всему, в искусстве управления гневом он достиг больших высот. «В общем, смотрит Джон на меня». Вежливый такой, улыбается. «Заходи, — говорит, — мальчишечка, — устраивайся, коньячку глотни. А я не знаю, что ответить. В спецблоке все сидят только поодиночке. И как меня подселили к другому осужденному, непонятно. А Джо мне говорит. «Не удивляйся, парень, у меня тут все схвачено. Я знаю каждого, кто в этой тюрьме сидит. Давно все досье скачал себе на мужжичок, и меж десяти тысяч арестантов выбрал именно тебя, чтобы тебя ко мне перевели. Я начальнику тюрьмы хорошо заплатил, мне мои деньги теперь без надобности, потому как через пятнадцать дней у меня приведение в исполнение. Выкупить жизнь свою не могу, слишком многим большим людям насолил, так что вот. Готовлюсь на тот свет. Такое дело. Я сижу, киваю, ничего не понимаю, но вопросов не задаю. Аджо говорит. Я долго жил и много всего натворил, о чем вспоминать не хочу. Но есть одна тема особая. Она мне покоя не дает. Ношу ее в себе и мучаюсь. Думал забрать в могилу, но понял это неправильно. Серьезная тема. Нельзя ее с собой. И тогда решил найти парня смышленого. Три тысячи файлов просмотрел и выбрал тебя, жилец. Старый злодей подмигнул Марату. Правда, я тогда был не жилец, но это не важно. Верю, холодно сказал Марат. Давай дальше. Дальше я кивнул, типа понял а сам ничего не понимаю, молчу. А Джо мне говорит, «Ты сиди и слушай внимательно. Спать не будешь, некогда тебе спать. У нас с тобой есть тринадцать суток, а на четырнадцатый тебя обратно переведут. А потом и мой черед настанет». Жилец облизал губы. И рассказал он мне, что однажды в юности «Нанялся на пассажирский лайнер стюардом. Не обслуживать, конечно, покрутиться среди богатых. В нашем деле это важно». Марат вспомнил отель «Олимпия Хилтон» — люкс-трансформер на двухсотом ярусе. Усмехнулся и кивнул. «А лайнер?» — жилец фыркнул. «Не долетел до места. Перегрев реактор или что-то в этом роде». Катастрофа и реальная трагедия. Корабль подох, народ эвакуировался. Джо в спасательной лодке схоронился и полтора месяца болтался в пустоте. В контуре два на два метра. Дышал через раз и уже помирать наладился. Но тут случается редкая вещь. Его подбирает дальняя родня. Конечно, никого из них он живьем не видел. Сидел у них то ли в трюме, то ли еще где, вообще ничего не видел и не слышал. А только за все время, пока он на их корабле находился, он ни разу не захотел ни есть, ни пить. Сколько времени в гостях проторчал, тоже не понял. Может, три дня, а может, три года. Или это вообще не родня была, а какие-то другие парни с мощными технологиями, против которых наши просто игрушки детские. И вот однажды Джо потерял сознание, а очнулся уже на золотой планете. Смотрелся — жить можно. Атмосфера лучше, чем на Олимпии, плоды съедобные, тепло, спокойно, в общем, фарт. Воздух сладкий, жратва сладкая, вода из ручья — и так, как чай с сахаром. Нашел местных, оказались дикари, но внешне почти люди, только четырехпалые и маленькие нам с тобой по грудь. Ну и мозги немного иначе устроены. Мужчины уродливые, а бабы ничего себе. Сначала Джо был в большом напряге. Чуть его не зарезали из-за лишних пальцев на руках. И вообще планета на самом деле дикая. Зверья всякого много опасного, зазеваешься съедят. Потом привык. Местных к себе подтянул. Они ему еду таскают, фрукты, овощи и прочие витамины. Устроился с комфортом. И в конце концов оскоромился, Переспал с местной самкой. Отмыл ее, конечно, мандавошек вывел, привел в порядок и сделал. Я, говорит, такого никогда ни с одной земной женщиной не испытывал. Это, говорит, невозможно рассказать словами. Седьмое небо! Ну и кроме женщин, еще много всего есть на той планете, что человеку в сладком сне не приснится. Не просто много, а овцо. — Что? — переспросил Марат. — Неважно. Заткнись и слушай. Есть плоды черной пальмы. Съедаешь, и как будто по воздуху ходишь, не касаясь земли. Есть желудочный сок земноводной собаки. Тоже сильная вещь. И таких забав много. Дикари послушные, дисциплинированные. Дашь ему два раза в лоб, он твой. В общем, прожил Джона Золотой Планете около полугода. Завел хозяйство, гарем, слуг. Они ему даже бассейн соорудили. Харчи любые подносят, массаж делают. Он тоже на месте не сидел, дисциплину наладил, пытался даже колесо внедрить, но они не поняли. Порох изготовил по классическому рецепту. Тоже не восприняли. Папуасы, они и есть папуасы. Зачем им порох? В общем, полгода он торчал, как в лучшем санатории. Имел вцо по полной программе. Придумал себе развлечений. То на охоту сходит, то животное какое-нибудь приручить для потехи. Уже и думать забыл про остальной мир. Но в один прекрасный момент очнулся опять у дальней родни в трюме. То есть они его с той планеты выдернули и назад к людям вернули. Выкинули на Волгале, прямо на поверхность. Причем так, что ни одна система обороны не засекла вторжение. Джо нашел людей, сориентировался, связался со своими. Его, понятное дело, считали погибшим. Короче, вернулся в мир. Но про золотую планету забыть не мог. Особенно тех баб. «После них», — сказал он, — «обычные наши женщины мне уже не нужны. Я, — говорит, — был в раю, настоящем. Все, что у людей придумано насчет чувственных удовольствий, все наши наркотики, стимуляторы, все это детский сад. Смешно сравнивать». Жилец увидел усмешку на лице Марата и сделался злым. «Эй!» — с жаром позвал он. «Ты зря не веришь». Ты бы его видел, жидкого, Когда он мне это рассказывал, его трясло. Он руками махал, как мальчик, и подпрыгивал. У него, клянусь, слюна текла. Он картинки рисовал на стене, понял? Я тоже сначала думал, что старикан рассудком повредился. Но, во-первых, не такой он был человек, чтобы просто так с ума сойти. А, во-вторых, то, что он мне рассказал, невозможно придумать. Ну, то есть, конечно, какой-нибудь профессиональный фантазер, может, и придумает, особенно если правильно обдолбится. Обожрется каннабиса кумулятивного или крошки цахиса или чем там они себя травят, фантазеры. Но Джо, он был деловой человек, конкретный, а стоял передо мной и перечислял. Про черные пальмы и про матриархат и про чувствилище где местные думают за жизнь и молятся высшим силам. Это у них как бы одно и то же. Съедобная глина, полосатые носороги, пчеловолки, какие-то иглозубые лягушки. Короче говоря, взялся он за дела, но никому ничего не сказал. Ходит, молчит, все в себе носит. И еще. Он вдруг понял, что знает точные координаты золотой планеты. Никто не знает, а он знает. Проверил по Атласу. Оказалось, очень далеко. Невозможно долететь. Даже на военных кораблях. И про саму звездную систему сведений никаких. И тогда до него доходит, что дальняя родня все специально сделала. Сбросила его на золотую планету, дала там пожить, все понять, а потом хлоп, изъяла из сладкого рая и вернула обратно к людям а координаты инкорпорировала в сознание. С какой целью — неизвестно. Дошло до того, что Джо перестал себе верить. Вдруг не было никакой золотой планеты? Вдруг это все только картинки, которые ему дальняя родня имплантировала? Сделал мнемограмму, проверился. Нет, все подлинное. Вставлены только координаты. Тогда он стал ждать, что будет дальше. Если в его мозгу послание дальней родни, это ведь неспроста, правильно? Были времена, — говорил он мне, — я чуть с ума не сходил, как тот парикмахер из старой сказки про рогатого царя. — Что за сказка? — спросил Марат. Жилец помедлил, неохотно сказал. — Позвали парикмахера стричь царя. Парикмахер постриг, и увидел, что у царя на голове растут рога. Царь предупредил. «Расскажешь, кому, или казнить». Парикмахер молчал, молчал, и в итоге не выдержал. Убежал в болото, в самой тростнике прошептал. «У царя на голове рога!» И стало ему легче. А потом мимо болота прошел маленький мальчик. Сделал себе из того тростника дудочку, стал дудеть, а дудочка пропела. У царя на голове растут рога. Марат ухмыльнулся. Слишком выразительно двигал бровями сам рассказчик. «Древняя сказка», — пояснил великий вор. «Еще на старой земле сочинена». Так и жидкий Джо. Ходил и думал, зачем ему дальняя родня письмо в голову вставила. «Разумеется, за тем, чтобы он вернулся». Назад, на золотую планету. Или кого-то вместо себя послал. А послать нельзя, потому что нет такой техники, чтобы долететь. Но я, — сказал мне Джо, — рассудил так. Сегодня техники нет, а завтра будет. Я всю жизнь положил на то, чтобы вернуться на золотую планету. Я ее своей считал, своим личным раем. Не похоже. Пробормотал Марат. Что? Не похоже на рай. Умолкни, велел жилец. Я тринадцать суток слушал рассказы Джо. Каждый день два перерыва, чтобы пайку сожрать. На пятый день я сам туда захотел, то есть уже сюда. Старый вор вздохнул и вдруг, видимо, в приступе досады, решил укусить край утробы, но не дотянулся. А на десятый день я уже знал, что найти эту планету есть цель моей жизни. Бывает же, что человек ставит себе цель и всю жизнь к ней шагает. Есть же маньяки, правильно? Которые по 50 лет в одну точку долбят. Есть, ответил Марат. Только их мало. Вот. Джо был именно такой маньяк. Когда он понял, что не может забыть про свой рай, Свернул все дела, купил новые почки, сердце, печень, подключил лучших имплантаторов и генных тюнеров, сделал себе полный ремонт, от пяток до затылка чуть не миллион вложил и сел тихо. Стал ждать, когда наука изобретет новые корабли. Больше того, стал инвестировать в космонавтику. Даже свое конструкторское бюро учредил и стипендии платил. Только представь, преступник, деловой человек, реальный авторитет, полжизни на каторге, и вдруг науку спонсирует. Само собой, не напрямую, через подставных лиц, анонимно. Слышал про ежа Ковальского? Идиот, — с наслаждением ответил Марат. Я учился в пилотской академии. Ты будешь мне рассказывать про ежа Ковальского? Человека, который создал гиперплавники? Жилец ухмыльнулся. «Да, создал. Только не все знают, на чьи деньги этот гений склеил самый первый плавник». «Хочешь сказать, что деньги дал жидкий Джо?» «Мальчик», — сказал Жилец, — «запомни. Все сумасшедшие ученые берут деньги у преступников, потому что преступники тоже сумасшедшие». Джо вложил в идею гиперплавника несколько миллионов. И только потом, когда Ковальский показал опытный образец генералам, те открыли неограниченное финансирование. А Джо утерся, потому что Ковальский его кинул. Заперся на военной базе и сделал вид, что знать ничего не знает. «Гении всегда всех кидают. Они тоже ведь по-своему маньяки». Их, правда, тоже кидают. И в итоге сам Ковальский помер от голода, но это другая тема. Джо остался без денег, и тогда сделал свое последнее дело. То самое с кредитным инспектором. На нем и погорел. Хотя, по большому счету, он столько вложил в технологии межзвездных перелетов, что ему должны были памятник поставить. И уже в тюрьме, перед казнью. Джо все про себя понял, осенило его, догадался, что дальняя родня забросила его на золотую планету только для того, чтобы Джо все свои бабки на нужное дело пустил. Согласись, такой вариант вполне возможен. Он же был в своем преступном деле настоящий академик. Он мог потратить капиталы на воровские технологии, а потратил на создание биома. Жилец закашлялся, перевел дыхание. Утроба тут же забеспокоилась, покраснела и стала насыщать воздух кислородом. Однако Марату все равно больше нравилось быть вне капсулы, снаружи, под бледно-сизым небом, где ветер имел запах ванили. Кроме того, жилец пропитал собою все пространство внутри спасательного модуля. Из любого угла, марат спиной и затылком, чувствовал взгляд старика. И часто ему казалось, тот ломает комедию. Его позвоночный столб в полном порядке. И однажды продолжатель дела жидкого Джо улучит момент, бесшумно встанет и ударит сзади. Или воткнет какую-нибудь хитрую ядовитую иглу. «Это была многоходовка, сынок». Сипло продолжил жилец. «Сначала найти особенного человека, который ничего не боится, не имеет морали и привязанностей, бешеного, сильного, реального. Потом показать ему рай. Потом выдернуть из рая и намекнуть. Давай, ищи дорогу обратно. Найди тех, кто придумает, как добраться до потерянного рая. Укради, обмани, убей, рви жилы и добейся. В бух и все, что есть, в миф, в голую фантазию. Говорю тебе, это все родня, ее стиль. Не верю, сказал Марат. Дальняя родня никогда ни во что не вмешивается. Дурак, ты, ответил жилец, а еще пилот. Родня не может не вмешиваться, на то она и родня. Даже если она не вмешивается, это тоже вмешательство. Если бы она действительно не вмешивалась, мы бы про нее вообще ничего не знали. Но мы знаем. Умные люди давно поняли, что дальняя родня пасет нас, как стадо. Зачем они дали людям первый межзвездный атлас? — Это написано в букварях, — сказал Марат. — Чтобы человечество тратило энергию не на междуусобные войны, а на полеты к дальним мирам. Чтобы оно сплотилось, стало единым целым. Жилец презрительно фыркнул. «И что? Сплотилось оно? Человечество?» «Более или менее? Черт с тобой. Не буду спорить, не люблю. Скажу тебе так. Если я, жилец, узнал про золотую планету и добрался до нее, это божий промысел. Жидкий Джо в могиле, и это теперь моя планета. Джо ждал пятьдесят лет. И я после его смерти ждал еще девяносто лет. Пока построят Биом-4, потом Биом-5. А тот, что нас сюда привез, был новейший. Экспериментальный, седьмая серия. Ее только испытывают. И зэков возят специально. Потому как если корабль сгорит или с ума сойдет, пассажиров не жалко. Я готовил это дело почти три года. Двенадцать умников написали мне специальные программы и запустили их в федеральную сеть исполнения наказаний. Я специально дал себя поймать, понимаешь? Я устроил себе этап на Девятый Марс, туда, где сидел ты. Марат поднял глаза. Жилец подмигнул ему. «Да, парень, я все про тебя знаю. Кто твоя мама, кто твой папа». И про брата твоего Вундеркинда, который сейчас водит личный крейсер, командующего войсками безопасности империала, и про деньги твои, и про девочек твоих, и про то, как ты катера продавал барыгам с Шамбалы. Ты был у меня в кармане, сынок. Ты не случайно попал на один корабль со мной. А теперь. Жилец закрыл глаза. А теперь валяюсь. Пополам сломанный. Так судьба моя посмеялась надо мной старым чертом. Все рассчитал, все продумал, все деньги свои засадил, людей убил многих, пролетел полмира, добрался куда хотел, и вот. Осталась от меня одна только голова говорящая. Марат ничего не ответил. Сначала ему стало жаль парализованного негодяя, и он решил приободрить его. Произнести что-нибудь вроде не волнуйся, мы попробуем поставить тебя на ноги. Потом он подумал, что нынешнее состояние жильца есть кара за его злодеяние, ухмылка высших сил. Кровь космоса никому ничего не прощает. Она течет всюду, заполняет собой любую пустоту и межзвезд и в сердцах людей. Она всегда восстанавливает изначальное равновесие. Но жилец, похоже, и сам это понимал. А что до сочувствия, он в нем попросту не нуждался. Любая эмпатия была чужда ему. — Теперь прикидывай, — проскрипел жилец, — я ни на что не способен. Могу только трынгеть тебе в уши, но ты мне ничего не сделаешь потому что я — твой шанс. Шесть тысяч дураков погибло — это не хрен собачий. Кроме того, я все знаю про золотую планету, а ты не знаешь ничего, больше скажу. Я и про тебя, болвана, все знаю, потому что ты человек. А я жилец, про людей знаю очень много, слишком много. Поэтому ты делай только то, что я тебе скажу. Зачем? — спросил Марат. — Затем, чтобы жизнь наладить! — яростно прошипел жилец. — И получить вцо! — Говори по-человечески! — крикнул Марат. — Что такое вцо? — Эх! — простонал великий вор. — Ладно, объясню, хоть и не по масти тебе. Вцо, сынок, — это у деловых людей самое главное понятие. Придумано на Сибири в старые времена. Там у них это типа основная идея, вокруг которой вся житуха вращается. «Вцо» — это то, ради чего живет деловой человек. Само слово происходит от русского «все». Изначально Сибирия в основном русскими населялась. Там все в точности так, как русские любят. Холодно и весело. И со времен большого расселения на Сибири повелось так, что каждый деловой стремится получить «вцо». То есть жратву, кайф, женщин, деньги, безопасность, комфорт, здоровье. И все по высшему разряду. Понял? Все лучшие наслаждения, которые только можно придумать. Золотая планета — это место, где есть вцо. Только надо немного поднапрячься. С умом подойти. Хитро и жестко. Я буду говорить, ты будешь делать и мы получим вцо, брат. Сейчас ты на этой планете самый главный. Целый мир твой. Я думал, что он будет мой, но не вышло. Ладно, переживу. Пусть теперь это твой мир, но и мой тоже. Без меня ты ни хрена тут не сделаешь. Ты должен слушать меня и делать только то, что я тебе разрешу. Иначе без головы останешься. Скажи мне. Зачем ты местных отпустил, когда они капсулу до места дотащили. Они сделали свое дело, ответил Марат. Вот и отпустил. Кретин! Они еще не начинали делать дела. Кто нас будет кормить? Кто нам будет помогать? Или ты хочешь до старости просидеть в этой вонючей будке? Нельзя было никого отпускать. Если ты хочешь, чтобы дикарь тебе подчинялся, ты никогда не должен его отпускать. Пусть он будет рядом а ты дави на него, прессуй, влияй, и тогда он будет твой. Теперь бегай, собирай их по лесам и оврагам. Они уже у тебя в руках были, ты их уже подчинил, показал свою силу, патроны потратил, а потом взял и отпустил. Дурак ты, дурак. Надо вернуть их, понял? И жестоко наказать за то, что ушли от хозяина. Марат представил себя в роли охотника за головами, И вспотел от мерзения. Я им не хозяин, сказал он. О, простонал жилец. «Имбецил! Это вчера ты был никто, залетный гость, а сейчас уже хозяин. Думаешь, они забудут, как ты их живьем жёг? У тех, кого ты убил, остались братья, жены, сыновья. Думаешь, они тупые, дикие, немытые? Да, но не такие, как ты, не полные кретины. — Ты не злись, парень. Потом будешь злиться. Сейчас на меня посмотри и послушай. У тебя только две дороги. Либо ждать, когда тебе башку разобьют каменным топором, либо быть хозяином. — Я им не хозяин, — повторил Марат. Великий вор постно ухмыльнулся. — Не нервничай, сынок, и не возражай. Чтоб ты знал, у меня в затылке есть штучка полмиллиметра размером. Управляется усилием воли. Маленький взрыв и мозги в кашу. Одно мое желание, и я поеду на тот свет. Мне нет охота лежать тут годами и слушать твои упрямые вопли. Я лучше подохну добровольно. А ты тут один разгребай. Хочешь этого? Марат подумал, как сформулировать спокойнее и дипломатично. И ответил. Пока нет. Вот и хорошо, сказал Жилец. Я тебя всему научу. Здесь мы заберем в цо. По полной программе. Как на старых жилых планетах. Только там нас заставляли играть по правилам. То нельзя, это нельзя. Сюда не ходи, туда не летай, налоги плати, не воруй, кайф не употребляй, тишину соблюдай. Женщину бери только по согласию. Ментов бойся а больше всего бойся самых богатых. А здесь мы с тобой самые богатые, потому что у нас есть знания, и правила установим мы с тобой». «К черту!» — тихо ответил Марат, забыв про дипломатичность. «Не хочу никаких правил. Хочу назад, домой». «Хочешь домой? Двигай домой», — весело произнес жилец. «Если сможешь». Только теперь твой дом — тюрьма. За незаконный контакт получишь пожизненное. Заберут в кэр, промоют мозги, прогладят извилины утюгом, нервишки узлами завяжут. Через тридцать лет, даст Бог, выйдешь по амнистии и будешь на аптеку работать, пока не помрешь. Может, брат твой знаменитый тебе поможет, если вспомнит, кто ты такой. Замолчи, — процедил Марат. Мой брат тут ни при чем. — Согласен, — ядовито сказал жилец. — Кто он такой? — Пилот. Взял под козырек и поехал, куда папа приказал. — А ты сам себе и папа, и пилот. У тебя есть шанс, понимаешь или нет? Бери вцо. Бери его и не думай. Вечное лето, идеальный воздух, любая еда и тысячи доверчивых дураков, и дур, особенно дур. Здесь ты будешь живым богом, «А там...» Бывший пилот усмехнулся. Жилец смотрел на него горячим взглядом. «Наверное, не будь он паралитиком, уже бы построил сыновей репейника в шеренгу и каждому поставил задачу. А я...» — подумал Марат. «Мне бы достался удар, отравленной иглой. Можно не сомневаться». «А кто тебе сказал, что я хочу стать богом?» «Дурак!» крикнул жилец у тебя нет другого выхода либо богом либо трупом марат понял что страстные хриплые вопли говорящей головы ему надоели и пробормотал пошел ты со своей золотой планетой двинулся к шлюзу снаружи мерцала теплая сырая ночь четыре разновеликие луны в ясном небе непривычные ароматы странные краски. Абсолютно тотально чужое пространство. Но гораздо менее дикое и чужое, чем идеи парализованного убийцы. Капсула лежала на вершине круглого холма. Вокруг, сколько хватало взгляда, колыхалась высокая медного цвета трава. Над ней густо роились насекомые. Чуть выше На бреющем проносились тонко вскрикивая маленькие птицы, поедающие насекомых. А еще выше, издавая забавные, похожие на кашель звуки, кружила более крупная тварь, норовя ухватить одну из маленьких, иными словами, здесь, как и в большинстве миров, старых и новых, обжитых и диких, сильный употреблял в пищу слабого и был, в свою очередь, поедаем более сильным. Марат вдруг понял, что в данный момент именно он, недавний арестант пересыльной тюрьмы, находится на вершине пищевой цепочки. На этой планете он, бывший пилот и бывший осужденный преступник, оказался самым сильным и опасным существом. В двух местах у самого горизонта светились багровые пятна — зарево костров. Марат обошел капсулу и проверил, как выглядит свежий могильный холмик. Копать пришлось ножом и руками, но почва оказалась на удивление мягкой. Кстати, пришелся и навык рытья песчаных ям, выработанный на девятом Марсе. Весь процесс погребения занял меньше двух часов. Был найден и соответствующий валун, продолговатый, красивого графитового цвета. В качестве надгробного монумента он смотрелся достаточно достойно, даже с учетом того, что на теплой его поверхности пришлось нацарапать только дату смерти покойного. Марат не узнал даже имени. Зато припомнил, что камень положено класть в ногах. «Ничего», — думал он, оформляя могилу в соответствии с древними правилами». Рано или поздно сюда прилетит корабль, и ко мне придут очень ловкие, сообразительные и безжалостные люди, сотрудники могущественной и эффективной организации, именуемой Службой контроля за экспансией разума, сокращенно КЭР. Они разберутся и со мной, и с жильцом, и с мертвым пилотом, и с мертвыми пассажирами погибшего корабля, и с мертвыми аборигенами золотой планеты. Такова их работа — разбираться. Следить за тем, чтобы гомо-сапиенс, покоряя чужие земли, понимал, что он не бог, не хозяин, не повелитель пространства и подпространства, а только гость, прохожий. Что власть его над природой, сколь бы ни была она велика, никогда не будет абсолютной. И кто понимает это, тот и есть высшее существо, проделавшие путь от человека разумного к человеку настоящему. «Правда, — думал далее бывший арестант, беглый преступник, — мне придется очень много работать, чтобы стать настоящим. Пока я живодер, мясник». Перед выходным люком у самого порога спал быстроумный, используя в качестве подушки собственное предплечье. Марат поморщился от запаха, перешагнул маленького дикаря, отошел в сторону и сел на теплую землю. Рукоять пистолета упиралась в бок. Мешало расслабиться. Вытащил оружие, проверил боезапас. Покорение племени сыновей репейника обошлось в 180 зарядов. А всего в обойме их было полторы тысячи. И в капсуле хранилась еще одна обойма. Такая же. Правда, как такового покорения не произошло. Дотащив большой камень до места, где земля высоко, дикари попадали от усталости и заснули. На утро все, кроме быстроумного, исчезли. Хозяин огня! Косоглазый дикарь стоял перед ним, лохматый и серьезный. Вонял и улыбался. Интересно, подумал Марат. Он от рождения такой, или пилотский стимулятор дал побочный эффект? Верная парнишка с детства был физически неполноценным. Оттого и определили его в третьи топоры, а не во вторые. Смотри, тихо произнес дикарь, Я не подхожу к тебе на пять шагов. Я помню твои слова. Дай мне твою еду. Нет, ответил Марат. Не сейчас. Где мужчины пчо? Они ушли. Они боятся, что ты убьешь их, а ты? Я тоже боюсь, заверил быстроумный. Но они боятся больше. Отведи меня к ним, приказал Марат. Да, хозяин огня. Марат помолчал и понял, что неверно сформулировал задание. Нет. Ты не поведешь меня к ним. Ты приведешь их сюда. Ко мне. Я хочу поговорить с ними. Да, хозяин огня. Если ты не приведешь их, я убью тебя. Дикарь просиял, словно речь шла о невероятном сумасшедшем везении, счастливом случае, который бывает только раз в жизни, и то не с каждым. Да, тонким голосом воскликнул он. Да, хозяин огня.